Глава девятая. Уже наступила весна. Она бурлила. Природа еще раз совершила круг своей благости. Все не просто ожило после зимней стужи, но дало всходы, рвалось к новой жизни. Сама земля радовалась вместе с людьми. Ольга выехала посмотреть, как встал хлеб. Дожди в тот год были вовремя. Как раз, когда растения выходили в трубку, урожай обещал быть хорошим. Выехали очень рано. Заря уже окрасила легкие облачка в нежный розовый цвет. Прохладный утренний ветер шевелил густые покрытые росой травы. Многочисленные цветы тянулись навстречу первым лучам солнца. Всюду были слышны птичьи голоса. Кобыла под княгиней шла как раз та, на которой во время похода на древлян сидел ее мальчик. Животное не подвело, хотя копье чуть не поранило ногу. Но лошадь, точно чувствуя, что княжеч не должен упасть, только коротко всхрапнула и осталась стоять смирно. Княгиня похлопала кобылу по шее, та уже ожидала потомства, но еще не скоро, и ездить пока можно, если не спешить. Зеленое поле радовало глаз. Позже оно станет желтым, заволнуется под ветром спелыми колосьями, а потом их уберут и останутся торчать только острые стебли стерни. Вид сжатого, особенно мокрого поля, княгиня не любила. Казалось, что вместе с колосьями ушла жизнь. Другое дело зелень. У нее все впереди. Ольга усмехнулась. У поля все впереди. А у нее? Неужели вот это и была жизнь? Ей немногим больше двадцати. У нее маленький сын. Она здорова, красива, умна. Но сын растет без нее. А красота княгини никому не нужна. А вдруг отрок, что сопровождал княгиню, показал ей рукой в сторону дороги. От княжьего двора к ним наметом скакал всадник. У Ольги страхом жаслось сердце. Случилось что-то. Она опустила кобылу навстречу забыв, что ту нельзя пришпоривать. К ним скакал послание киевского князя. Ольга еще на подъезде хрипло выдохнула. Что? Тот только успел сказать. Княжич. Как княгиня снова, что было сил, пришпорила лошадь. Так же верхом она мчалась и в Киев.